Глава 75 Я некоторое время размышляла, стоит ли говорить о грядущих переменах Равени. Потом решила, что сделать это нужно обязательно. Она не тепличное растение, пусть принимает реалии жизни и учится. Надо сказать, разговор с Равеной меня очень удивил. После того, как она узнала, что нас ожидают сложности, но для нас лично нет никакой опасности, она начала спрашивать про крестьян и горожан. Внимательно все выслушала и все одобрила. «Знаешь, Катрин, ты очень умная. Я бы не смогла такое придумать, но когда слушаю тебя, то понимаю, что все ты приказала правильно. Боюсь, мне такой не стать никогда. Перестань, Равена. Станешь какой захочешь. Раньше у тебя просто не было нужды думать о таком». Но я заметила, что какой-то вопрос продолжает ее беспокоить. Ты что-то еще хотела спросить? Катрин, только не сердись, если я думаю неправильно, то ты мне подскажешь. Я не хочу тебя раздражать и отвлекать глупостями. Равен, не ходи вокруг да около. Все всегда нужно решать в разговоре, не откладывая и не придумывая себе лишнего. Что ты хочешь? Фух! Равена тяжело выдохнула и решилась. «Понимаешь, Катрин, вот ты рассказываешь про возможные опасности, и я верю, что ты права. Ты разбираешься в таком гораздо лучше меня, и ты говорила, что поездки в Ромар и Гришск придется временно прекратить. У нас не будет достаточной охраны, а это опасно». «Конечно, я не сумасшедшая все понимаю, честно, но ведь эта опасность, она начинается не прямо сейчас». Марк прислал тебе письмо, давая время на подготовку. Значит, гвардейцы короля покинут Гришск только сегодня или даже завтра. Стаи мародеров не сбиваются в один день, правильно? Конечно, дорогая, у нас еще есть время. Вот и я о том же, если ты скажешь нет, я послушаюсь. Но думаю, что еще недели-две у нас есть, и я могу успеть съездить в Гришск. Признаться я растерялась. Так-то, конечно, все правильно. Не в один день бандиты свободу почувствуют. И съездить на недельку, если есть нужда, вполне можно. И риска особого нет пока. Но ведь Равена никогда никуда не рвалась из замка. Иногда ездила со мной в церковь и посещала приют, но даже в лавке ходила неохотно. Да я и не настаивала и не таскала ее с собой. Сейчас-то что случилось? Именно это я и постаралась узнать ее ответ не только меня изрядно удивил но и сильно порадовал не зря вот не зря я в нее так поверила сразу понимаешь катрин может быть это все глупости у меня в детстве игрушек было не так чтобы много но я когда замуж вышла все забрала с собой я тебе сейчас покажу она полезла в карман и достала три маленьких стеклянных шарика не бусины именно шарики диаметром сантиметра по два тяжеленькие и приятные на ощупь. Красный, желтый и мутно-прозрачный. Я вопросительно глянула на нее. Раньше их было четыре. Они вообще-то довольно прочные, но один я неудачно уронила на булыжнике во дворе замка мужа, и он разбился. Почти пополам. Мне так жалко было, я даже плакала. Но большая часть разлетелась на мелкие кусочки. А один осколок был покрупнее. Почти круг, плоский такой. Он тоже желтый но цветом немного другой. И я его сохранила. Он и сейчас у меня в шкатулке лежит. Я иногда шарики достаю и смотрю на них. Ну, просто так детство вспоминаю и няню Кайту. Она меня любила. И, в общем, это все не важно. А важно то, что я хотела его в кружево вставить. Принесла в мастерскую. Положила на красный кусочек вязаный, а он сразу перестал быть таким красивым. Просто темный получился. Я положила его на белый цвет, стало лучше, но не совсем хорошо. И тогда я подумала, а если обратную сторону покрыть краской, которой зеркала делают? Большое зеркало очень дорого, я знаю. А если нужна крошечная капля всего? Может быть, это не будет так уж дорого? Да и капля цветного стекла будет стоить сильно дешевле, чем целый шарик. Ведь если получится, это будет очень-очень красиво. Представляешь, крошечные цветные зеркала. Они будут блестеть, играть красками, и такое потом можно продать будет. Как думаешь, это не глупости? Ты умница, Равена, большая умница, едем. Заодно я пообщаюсь с герцогом, есть у меня к нему просьба. Капитан Кирк был не слишком доволен моим решением. Я его понимаю, дел было навалом и в замке, и в селах. но я сообщила ему, с какой просьбой хочу обратиться к герцогу, и он собрал отряд охраны. Выехали мы, не откладывая, в этот же день. Я попросила леди Тару и леди Россу поехать с нами. Ее хозяйственность и рачительность очень пригодится Равене в поездках по мастерским и при составлении договоров. Срочно нужно обзаводиться разъездными фрейлинами и мне, и Равене. Но сколько можно дергать дам с работы? У меня же были другие планы. Их я частично обсудила с Равеной, получила добро и всю дорогу думала только о том, какой процент отдать герцогу — 10 или 5. 15 не отдам. И, может быть, содрать с него денег на постройку? Но не вечно же Равена будет сидеть у моей юбки». Молодая, потрясающе красивая, добрая, умница. Вообще непонятно, куда смотрят местные мужики. Хотя, с другой стороны, баронесса моя нигде и не бывает. Ладно, успеется это все обдумать. Сейчас гораздо важнее обеспечить безопасность, торговаться с герцогом и наладить выпуск стекляшек так, чтобы никто не спёр. Об этом Равена даже не подумала. Увы, здесь нет нормальных гильдий. Есть мастерские, которые сотрудничают или враждуют. Каждый хранит свои секреты. Предложить, что ли, герцогу ввести патенты? Уезжали мы из Гришска через 8 дней в сопровождении отряда гвардейцев личной охраны герцога. Вырвал таки зараза свои 10%. Но в том числе... И за эти проценты 20 человек во главе с Капралом Батом поступают под командование капитана Кирка на все то время, пока не вернутся патрули в полном объеме. Всю эту неделю я ежедневно, как на работу, ходила в кабинет герцога. Мы спорили часами, каждый отстаивая свою точку зрения. Но в конце концов вся эта груда информации как-то сложилась в одну кучу. И герцог сказал «да». «Быть!» патентному бюро в герцогстве. Но об этом он обязан доложить королю. «Мама дорогая, надеюсь, после моих нижайших просьб герцог не станет упоминать меня в письмах его величеству. Не нужен мне интерес короля. Мне и здесь хорошо. Как говорится в «Горе от ума», минуя нас пуще всех печали и барский гнев и барская любовь. «Марк там. Если еще и меня заберут...» Я кого в графстве оставлю, тем более сейчас. Герцога я очень-очень просила не упоминать меня вообще, от греха, как говорится. Семья герцога, надо сказать, была рада моему приезду, особенно рада невестка герцога. Морта она больше не корчила, пренебрежение публично не выказывала и получила свой сувенир. Ну а что там она думает в глубине души, меня вообще мало волновало. Наследник герцога, Хотя казался несколько легкомысленным, но вместе с отцом принимал участие в обсуждении гильдии. Не дурак парень, даже очень не дурак. И не жадный. Это он настаивал на более низком проценте отчислений в казну первые три года для использования любого патента. Отличная мысль. Пока раскрутят дело, можно и подождать. А уж потом, с чистой совестью, брать налог в полном объеме и людям приманка, значит, мы с ним найдем общий язык. Деньги — они вообще отличный переводчик с любого языка на любой. Сам герцог выглядел уставшим и постаревшим. Ни разу за все это время он не упомянул Маризу. И я не заводила разговор о ней. Мне действительно было его очень жаль. Каково это узнать, что твоя любимая жена — редкостная дрянь? Надеюсь, что он все же не подаст на развод». А подаст Маризу я в семью не возьму. Насчет вдовьего дома я не шутила. Держать такое в семье, как с ядовитой змеей баловаться. Никогда не уследишь, где она укусит. В шелковой сумочке, спрятанной в самые глубины сундука с нашей одеждой, лежали документы. Договоры на производство стекляшек в нужном объеме. На нанесение зеркального слоя это уже от другой мастерской. Договор на десятипроцентную часть кружевного бизнеса самому герцогу, кроме той доли, что я отвоевала для Ромска. И самое главное, герцог посадил своих крючкотворов и законников составлять гильдейские правила и уставы. Договорились, что когда я понадоблюсь, он пришлет к нам людей для сопровождения меня в Гришск. Своих я в такое лихое время дергать точно не буду». И теперь мастерская Равены находится под покровительством герцога лично. Он по-своему вполне порядочный мужик. Так что, даже если что-то со мной случится, равена не останется без защиты. Более того, я вырвала право первой ночи для продажи в Ромске. 20% всех изделий мастерской будут уходить через Ромск и не подлежат дележке с герцогом, так что не так много их светлость и отщипнул. А вот Ромск будет получать свои 20% с этих продаж. Город тоже во многом нуждается. Равена была чуть испугана масштабами. Ей все это представлялось несколько более камерным. Ничего, привыкнет, теперь бы еще дожить до мирных времен.